«Если я поверю, значит, правда. Пусть себе хоть сто раз выдумывает правда для всех не бывает. Есть правда для каждого. Кто во что верит?» «В общем-то, верно, по отношению к литературе и кино. Но ведь люди верят в Бога. Все честные люди, я бы даже сказал, цивилизованные. «Те, которые перед едой моют руки, — усмехнулся Джек Эрр, —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 взглянул на него с удивлением. Чиновник ответил не сразу, пытливо посмотрел на парня, поиграл остро отточенным карандашом. Последняя новинка — трехцветный грифелей Нажмешь на левую сторону, пишет красным, на правую — синим, а посредине — черный. И тщательно подбирая слова, сказал. «Визуальные подробности интересуют нашу службу потому, что вам поначалу, понятно, придется зарекомендовать себя в качестве зоркого наблюдателя» который не упустит в толчье того человека, за кем надо смотреть в оба. «Вы что?» — усмехнулся Джек р «Во Флэпфуд меня хотите пригласить?» «Примечание?»